Глава двенадцатая. Долина и Дайн. После позднего обеда Тангавор уехал. Я нуждалась в тишине и уединении, и, признаться, была этому рада. Он обещал приехать на следующий день до заката. Сутки наедине с собой. Сутки в обществе Ханны Мэй, дарующей мне умиротворение и сведом видом на древо жизни — наполняющий меня необъяснимым чувством надежды. Ранний закат я встретила там же, где и рассвет, на крыше дома, сидя с чашкой горячего какао и кутаясь в нежный плед. Передо мной разворачивался завораживающий спектакль. Синие, глубокие, отбрасываемые горами тени поглотили сначала наш дом, а потом неумолимо поползли к дереву. Дотронулись до его основания, прошмыгнули мимо корней, И набросились на живой небоскреб, затягивая его в пучину темноты. Тьма ширилась, заполняя собой долину. Последние лучики мазнули по макушке Дайнцури, прощально сверкнули на белоснежных вершинах восточных пиков и пропали, оставив после себя вязкую фиолетовую тишину вечера. Я старалась ни о чем не думать, позволяя подсознанию самостоятельно справляться со всем навалившимся за последние дни. Ужинали мы с Ханной Мэй вдвоем, и я снова купалась в теплом очаровании ее рассказов. А ночью мне приснилось белое огромное здание с черными дверями, стоящее среди песков, вздымаемых сильным ветром. Оно манило меня, приглашало шагнуть внутрь. Я поднялась по ступенькам и застыла перед открытыми дверями с ускользящими барельефами, не в силах войти в чернильную темноту, которую не могли разогнать тысячи горевших свечей. Огни словно плавали во мраке, совершенно не давая света, завлекали меня и пугали. Как никогда я ощущала себя мотыльком, летящим на свет. Было в непроглядной темноте что-то настолько огромное и древнее, что волосы на затылке вставали дыбом. Я так и простояла на пороге, пытаясь понять, от чего во мне растет чувство потери. От того, что я так и не вошла в темноту, или от того, что я не смогу не войти, ибо уже отравлена влекущим мраком. На следующий день я не рискнула идти к дереву одна. Мне никто не запрещал, но так хотелось сделать это вместе с сатаром, что я терпеливо сидела то на террасе, то на крыше и просто смотрела. Ханна Мэй нашла мне бумагу и карандаши, и я пыталась зарисовать Дайн Сури, чтобы навсегда запомнить каждую черточку из полина. Неровный бугристый ствол, словно состоящий из толстых жил и вен, мускулисто закручивался спиралью. Мощные раскидистые ветки, тяжело гнущиеся к земле, свисающие кольца лиан и причудливо приплюснутая макушка — все это делало дерево, похожим на застывший фонтан, вечно зеленый, цветущей, наполненной многоголосой жизнью. Ханна Мэй дала мне бинокль, и я хорошо разглядела лестницу, идущую прямо вдоль естественной спирали ствола. Она терялась среди веток и пропадала в кроне. Я вздрагивала от возбуждения при мысли, что скоро заберусь по ней на тающую в высоте верхушку. К вечеру я написала список для танговора. Как только появилось время для размышления — Из меня, как из рога изобилия, посыпались вопросы, и я надеялась, что Атар ответит хотя бы на некоторые. Долина и Дайн. Сутки назад. Танговор попрощался с Варварой, кивнул Ханни Мэ и сел в машину. Вот только через пять минут после выезда на дорогу он свернул на незаметную просеку, идущую вдоль склона, проехал еще немного и заглушил двигатель. Впереди, увитый плющом, практически невидимый, стоял портик, скрывающий лестницу. Спиралью ввинчиваясь в землю, она спускалась в недра долины, где между корней сиял голубой источник хаоса, силы, что поддерживала этот мир. Лабиринт из древних стен и переплетенных корней вел в зал, в центре которого сверкал пульсирующий кристалл. Нет нужды следить за ним. Идеальная сбалансированная система тысячелетиями питала сферу жизнью и не нуждалась в контроле. Аттар пришел сюда сегодня ради себя. Жизнь в мире, лишенном магии, выматывала. Жалкие крохи энергии хаоса позволяли лишь ментальное воздействие. Ему повезло больше остальных живущих в этом мире Айенеров. Его силы тут приравнивались к силе слабеньких магов на родине. От того острее он ощущал себя калекой здесь, словно со связанными руками, тянущая дыра там, где должна пульсировать внутренняя сила. Удивительно, но рядом с Варварой ощущение пустоты пропадало. Атар мысленно потянулся к ней. Варвара вода. Танговор привычно срезая по пути разросшиеся отростки корней, вышел в главный зал. Кристаллы корни никогда не приближались, образуя вокруг него плоткий узловатый шар диаметром в несколько десятков метров. Каждый раз приходилось прорубать проход в центр заново. Хотелось прямо сейчас бросить надоевшее мачете и остановиться, купаясь в живительном источнике силы. Но лучше потом. Сейчас поворот налево и проверка южного тоннеля, ведущего к периметру и к располагающейся там аналитической комнате. При приближении атара ожили прозрачные экраны, выдавая стройные колонки отчетов. Отсюда хранители могли влиять на погоду, климат, воспроизведение полезных ископаемых, следить за биосферой, следить за рождаемостью и смертностью, следить за тем, чтобы подопечный мир не менялся, не развивался, но и не умирал. Вот только даже удерживание осколков точке равновесия не уберегала мир от саморазрушения. Неприглядная правда мертвых миров. Люди, лишенные борьбы и непредсказуемости будущего, словно сонные мухи грелись в тепличных условиях и не желали жить. Такие, как Варвара, были исключением, слишком малочисленным, чтобы на что-то влиять. Она бы, наверное, очень удивилась, если бы узнала, что традиция выдавать девочек рано замуж — И всеобщая ненависть к маарам была искусственно привета самими высшими. Ради культа семьи, ради рождаемости, ради того, чтобы вяло живущие люди просто не вымерли. Не стоит об этом говорить Нежной Варе. Танговор и сам часто задавал себе вопрос, зачем весь этот фарс, зачем играть в спасителей? Права Варвара, это жестокая легенда. Это даже хуже некромантии, не давать мертвому миру умереть окончательно, продлевая его агонию тысячелетиями. А все из-за драконов и их предсказаний. Смерти первого мира — спасение последнего. Вот и спорили с тех пор теологи, и по слухам даже боги, про что именно речь. Про пыль, что осталось после смерти, или про саму смерть, которая пока существует осколки, не окончательно наступила. Драконы хранят молчание и кажутся происходящим довольны. А потому никто не решается объявить призрачные миры ужасной пародии на зоопарк и уничтожить. Да как можно уничтожить то, в чем есть жизнь? Пусть и странное, местами неполноценная. Как можно распылить обратно мир, где рождаются такие, как Варвара? Танговор, вымещая сомнения и застарелые переживания на наглых, вездесущих корнях, заполняющих проходы, прошелся по периметру, вычистил северные и восточные проходы, не поленился заглянуть и в старые коридоры. И позже он, вспотевший и довольный, вернулся в центральный зал. Лег рядом с голубоватым кристаллом прямо на холодные серые плиты и с наслаждением раскинул руки, позволяя чуждые ему силы проникать в тело и заполнять медленно и неохотно зияющую пустоту внутри. Увы, доступа к силе воды, родной стихии, здесь, в призрачных мирах, нет. Может, за ночь накапать столько, что хватит на какой-нибудь фокус для Варвары? Плохо быть магом воды в мертвом мире. Еще хуже знать, что ключ к спасению у пропавшей шарина. Так и пролежал он всю ночь, не чувствуя ни холода, не голода, освещаемый голубоватыми всполохами пульсирующего кристалла.